Глава двадцать пятая «Облачко!» — раздался из детской громкий голос Чернобурки. Коготь повернулся и молча пошел прочь. Облачко в последний раз толкнул свой мячик и весело помчался к входу в детскую. «Пока, Огнегриф!» — пискнул он, прежде чем скрыться внутри. Огнегриф посмотрел на небо. Солнце поднялось высоко, Пора было заступать в патруль. Он был голоден, однако добычу еще не принесли. Придется поискать что-нибудь вкусненькое по дороге. Огнегриф быстро перелетел полянку, нырнул в папоротниковый туннель и побежал, слушая, как хрустят под лапами подмерзшие листья. Кисточка и горчица уже ждали его у подножия холма. Огнегриф приветственно задрал хвост и подбежал к ним. Он и сам не ожидал, что будет так рад снова увидеть горчицу. «Привет!» — поздоровалась та, а кисточка просто молча кивнула. Из туннеля вынырнул Буран. «Утренний патруль уже вернулся?» — спросил он. «Пока никаких следов», — отозвалась кисточка, но не успела она закончить, как в кустарнике над их головами что-то громко зашуршало. На поляну вышли синеглазка, ветрогон, частокол и дымок. Мы прошли вдоль всей границы с речным племенем, доложила синеглазка. Никаких следов охотников не обнаружили. Днем патруль синей звезды проверит там еще разок. Хорошо, отозвался Буран, мы пойдем по границе с племенем теней. «Надеюсь, они окажутся не глупее речного и не посмеют высовывать носа из своего угла», — процедил частокол. «На вчерашнем совете им ясно дали понять, что мы будем следить за каждым их шагом». «Будем надеяться», — рявкнул Буран, оборачиваясь к своему отряду. «Готовы?» — Огнегриф кивнул. Буран взмахнул кончиком хвоста и бросился в папоротники. «Огнегриф...» Молча трусил вслед за бураном и кисточкой. Бежали быстро, хотя подъем становился все круче. Рядом с огнегривом летела горчица. Когда она перескакивала с камня на камень, он боком чувствовал ее теплое дыхание. Они еще не добрались до змеиной горки, а огнегрив уже уловил знакомый зловещий запах. Он открыл рот, чтобы предупредить остальных, но кисточка опередила его. «Сумрачные коты!» Четверо котов остановились, вдыхая едкий запах. «Неужели они снова пришли сюда?» Недоверчиво протянула горчица. Огнегриф почувствовал, как холодок пробежал по его спине, поднимая шерсть дыбом. «Запах свежий!» Глаза Бурана метали молнии. «Я надеялся, ночная звезда сумеет восстановить утраченную честь своего племени», «Видимо, я ошибся». Огнегриф повернулся и начал осторожно продвигаться в густых зарослях папоротника. Схватив веточку растения, он потер ее зубами, стараясь поймать ускользающий запах. Пахло племенем теней, в этом сомнения не было. Запах был знакомый, очень знакомый. Огнегриф замер. Точно так Пахло от одного из воинов племени теней, которого он когда-то знал. Чей же это запах? Огнегриф бросился вперед, надеясь, что свежие метки оживят его память. Действительно, в зарослях папоротников ему удалось найти нечто новое. На земле в гуще стеблей лежала кучка кроличьих костей. Коты любого племени обязательно закопали бы кости своих жертв в знак уважения к жизни, которую им пришлось отнять. Ужасная догадка пронзила огнегрива. Набрав полную пасть костей, он выскочил из зарослей и высыпал свою находку под лап бурану. Белый кот пришел в ярость. «Кроличьи кости? Воины, оставившие это, открыто бросили нам вызов. Они не скрывают, что охотятся на наших землях. Надо немедленно сообщить об этом синей звезде». «Она пошлет войско против племени теней?» — робко спросил Огнегриф. «Никогда еще ему не приходилось видеть Бурана в таком гневе». «Она обязана сделать это!» — прошепел воин. Я почел бы за честь возглавить это войско. Черняк обманул наше доверие. Звездное племя — свидетель. Он должен быть наказан. «Синяя звезда!» — воззвал Буран, высыпая кроличьи кости в центр поляны. «Синяя звезда ушла с патрулем!» — сообщил коготь, выступая из тени. Привлеченные шумом, на поляну выскочили куцехвост и белоснежка. Буран все еще вне себя от гнева уставился на когтя. «Взгляни на это!» — прохрипел он. Коготь не нуждался в объяснениях. Запах, исходящий от костей, говорил лучше всяких слов. Глаза глашатая начали медленно разгораться бешенством. Огнегриф тихонько сидел на краю поляны, наблюдая за великими воителями. Зрелище было поистине зловещее, однако что-то тут было явно не то. Обнаруженные кости вызывали у него не гнев, а сомнение. Не прошло и трех лун с тех пор, как коты племени теней с помощью грозового племени избавились от жестокого звездолома. Неужели они сошли с ума, открыто провоцируя их теперь к войне? Когтю, похоже, такие вопросы в голову не приходили. По крайней мере, он уже подзывал к себе частокола и ветрогона. Синеглазкая кисточка тоже пойдут с нами!» — бушевал он. «Мы найдем патруль племени теней и так отделаем их, что они навсегда забудут дорогу в наши земли!» Буран молча кивал головой. «Можно я тоже пойду?» — вызвалась горчица. все это время она нетерпеливо расхаживала позади совещающихся воинов а теперь с надеждой смотрела на них сверкая глазами от возбуждения не теперь отрезал буран глаза ее потемнели от разочарования а как же огнегриф спросила она ведь это он нашел кости коготь сощурил глаза и полоснул воздух когтями. «Огнегриф остается в лагере. Пусть доложит обо всем синей звезде, когда она вернется», — надменно процедил он. «Вы отправляетесь, не дожидаясь ее возвращения?» — поразился огнегриф. «Разумеется», — фыркнул коготь. «Дело не терпит отлагательств». Он повернулся к Бурану и взмахнул хвостом. Огнегриф Молча смотрел, как два воина, сопровождаемые частоколом, синеглазкой, ветрогоном и кисточкой, покидают лагерь. Вскоре он услышал, как лапы их застучали по мерзлому склону холма. Только теперь он увидел, как опустел лагерь. Когда Белоснежка и Куцехвост подошли обнюхать сваленные на поляне кости, он осторожно спросил «А кто пошел в патруль с синей звездой?» «Крутобок, долгохвост и быстролап подняла голову белоснежка огнегриф почувствовал как холодный ветерок поднимает дыбом шерсть у него на спине по крайней мере ему хотелось бы думать что все дело в ветерке а не в том что он остался единственным воителем в лагере горчица ты не могла бы сбегать в палатку оруженосцев попросил он посмотри на месте ли дымок горчица кивнула перебежала через поляну и просунула голову в палатку. «Тут!» — крикнула она, оборачиваясь к огнегриву. «Спит рядом с папоротником!» Из своей пещеры выползла Щербатая, и Огнегрив немного расслабился. Он прищурился, готовый броситься навстречу старой целительнице. Однако Щербатая повела себя как-то странно. Она принюхалась, в глазах ее промелькнул страх. Медленными, неуверенными шагами она приблизилась к кучке кроличьих костей и тщательно обнюхала каждую из них. Огнегриф молча смотрел за старухой, недоумевая, чем ее так удивили эти старые отбросы. Наконец, целительница подняла глаза. — Звездолом! — выдохнула она, и голос ее содрогнулся от ужаса. — Звездолом! — — эхом повторил огнегриф. Новость едва не сбила его с ног. Так вот, почему запах в лесу показался ему таким знакомым. Это был запах звездолома. — Ты уверена? — с надеждой спросил он. Но коготь уже отправился в поход на территорию племени теней. — Племя теней тут ни при чем! — воскликнула Щербатая. «Это все звездоломы его дружки. Поверь мне, я слишком долго была у них целительницей. Я знала их всех малыми котятами. Их запахи я не спутаю ни с какими другими». Она скорбно помолчала. «Ты должен найти когтя и остановить его. Он совершит страшную ошибку, если нападет на племя теней». Кровь Застучала в ушах огнегрива. Голова пошла кругом. Что теперь делать? «Но я единственный воин в лагере», — еле слышно пролепетал он. «Что, если в мое отсутствие звездолом нападет на вас? Ты сама говорила, он делал так и раньше. Вдруг он нарочно оставил эти кости, чтобы выманить воинов из лагеря? Ты должен предупредить Когтя, прежде чем он совершит непоправимое», — взмолилась Щербатая, — но Огнегриф лишь сурово покачал головой. «Я не могу оставить лагерь без защиты». «Тогда я сама пойду», — прошипела старуха. «Нет, я пойду», — вызвалась горчица. Огнегриф по очереди посмотрел на старую и молодую кошку, понимая, что не может отпустить ни одну из них. Их сила, опыт и мужество нужны для защиты святая святых племени, С другой стороны, Щербатая была права. Нельзя допустить, чтобы пролилась невинная кровь. Звездолом всего лишь чужак и отщепенец. Сумрачное племя не несет за него никакой ответственности, а значит, не враждует с грозовым племенем. Нужно немедленно послать кого-то к когтю. Огнегрив зажмурился, стараясь остановить бешеную пляску мыслей. Ответ пришел мгновенно. «Папоротник!» — прошептал Огнегриф, распахивая глаза. «Папоротник!» — во весь голос крикнул он. Котик вылетел из пещеры и побежал к своему наставнику. «В чем дело?» — спросил он, хлопая сонными глазами. «Я хочу поручить тебе важное задание», — сообщил Огнегриф. Папоротник помотал головой и вытянулся в струнку. «Да, Огнегриф!» — отчеканил он. Ты должен найти Когтя. Он возглавил отряд и ушел атаковать патруль племени теней. Во что бы то ни стало, ты должен найти и остановить его. Скажешь ему, что не сумрачные коты, а шайка-звездолома разбойничала на наших землях. Папоротник в страхе вытаращил глаза, но огнегриф продолжал. «Тебе придется перейти гремящую тропу. Я знаю, тебя еще не учили делать это...» Выдавил он усилием воли, отгоняя воспоминания об искалеченном теле пепелюшки. Потом заглянул в испуганные глаза папоротника и тихо повторил. «Ты должен найти когтя, иначе между нашими племенами начнется бессмысленная и кровопролитная война». Папоротник кивнул, и Огнегриф увидел спокойную решимость в его глазах. «Я найду его». просто пообещал оруженосец. «Да хранит тебя звездное племя», — прошептал огнегриф, прижимаясь носом к боку рыжего котенка. Не говоря ни слова, папоротник развернулся и бросился в туннель. Огнегриф проводил его взглядом, стараясь ничем не выдать своего волнения. «Пепелюшка, гремящая тропа». Снова и снова в памяти его всплывали ужасные картины недавнего происшествия. Огнегриф тряхнул головой, отгоняя видение. Сейчас не время для пустого беспокойства. Если звездолом находится на землях грозового племени, надо готовиться к отражению нападения. — В чем дело? — недовольно протянул дымок, вылезая из палатки оруженосцев. Огнегриф быстро взглянул на него и, не говоря ни слова, подбежал к высокой скале и вскочил на ее вершину. Далеко внизу, под его дрожащими от волнения лапами, лежала знакомая поляна. Огнегриф проглотил ком в горле и издал призывный клич. «Пусть все коты способные охотиться!» «Нет, так было слишком длинно». «Лагерь в опасности!» — что есть мучи заорал он. «Все сюда! Скорее!» Старики и королевы выскочили из своих палаток, за ними ковыляли котята. Увидев огнегрива на вершине скалы, они в недоумении замерли. Из папоротникового туннеля ковыляя вылезла пепелюшка и, запрокинув голову, посмотрела на огнегрива. В ее глазах он прочел «Спокойствие и доверие». И от этого лагерь под ногами сразу перестал расплываться и раскачиваться. «Что же это такое творится?» — сердито прокаркала Кривуля, старейшая кошка племени. «Ты зачем это, негодник, туда забрался?» Огнегриф больше не колебался ни секунды. «Звездолом вернулся!» Возможно, сейчас он находится на территории грозового племени В лагере нет ни одного воителя Надо готовиться к нападению Котята и старики должны оставаться в детской Остальные пусть приготовятся к битве Зловещий вой со стороны входа прервал его речь Здоровенный бурый котище с рваными ушами неторопливо входил в лагерь Его поднятый дыбом хвост у середины сгибался и торчал в бок, как сломанная ветка. «Звездолом!» — выдохнул огнегриф, невольно выпуская когти и чувствуя, как на загривке поднимается каждый его волосок. Четверо грязных, шелудивых котов трусили за спиной своего вожака, глаза их горели злобой и ненавистью. — Сдается мне, ты тут единственный воитель, — прошелестел звездолом, раздвигая губы в ухмылке. — Значит, все будет еще проще, чем я рассчитывал.